Глава 6. Была у мужика опасека. Повадился к нему медведь лазить мёд таскать. Мужик и капканы ставил, и из ружья по нему палил. Ничего не помогает. Сидит грустный газету читает. Видит объявление: опытный охотник на дикого зверя. Помогу в любой ситуации. Ну, мужик думает: профессионал, похоже, позвоню. Звонит, объясняет проблему. Через час приезжает мужик огромный с ружьём и бультерьером. Значит так, я Фёдор. Это на собачку. Ифирчик, где медведь? Да вон, на дереве сидит. Делаем так. Я лезу на дерево, пугаю его. Медведь падает. Ифирчик его за яйца хватает и тянет в клетку. Вот тебе ружьё. Подходит к дереву. Давай повторим. Я на дерево, медведь падает, Ифирчик за яйца и в клетку. Запомню, запомню. Тут мужик кричит: "Стой, стой! Оружьё-то зачем тогда? Если первым уйду я, в али наглухо кифирчика, ему плевать, кого за яйца хватать". Из семирной паутины. Цитадель клана Стали. 9 часов до обновления. Яркая вспышка взрыва зацепила меня только краем, но и этого было достаточно для того, чтобы отбросить меня на добрый десяток метров, сняв почти четверть хитов. Когда я сумел подняться, чудом не сдохнув, то оценил разворачивающуюся моему взгляду побоище. Некоторым повезло еще меньше, потому что этим заклинанием Драколич умудрился изничтожить около трети нападавших, в одно мгновение просто распылив их на атомы вместе с экипировкой. Даже пепла не осталось, не то что лута. Пока остальные союзники успели сообразить, что иммунитет к атакам Бонни больше не действует, мы тоже умудрились потерять около трети всего состава. На Храмовой площади сейчас творилось самое настоящее вакханалия. С озверевшим драколичем, как гвоздем программы, убивая членов Альянса Милитари, мы старались не попасть под токсичное дыхание Бонни, который более не делал различий, кого именно нужно валить. Наказующие продолжали тянуть свой заунывный речитатив. Ведьмы пытались вырезать игроков, попутно противостоя разозленному Бонни. Мы прочно увязли в строю игроков, которые противостояли нам, как остервенелые, чувствуя, что у нас остается не так много времени до того, как наказующие дла не удастся вызвать полоза. Я буквально продирался вперед, туда, где с каждой секундой нарастала тональность ритуального пения. Драколич, поняв, что на земле он более уязвим, больше не предпринимал попыток сесть, наворачивая круги над нашими головами. Обдавая всё своим смрадным дыханием, попав под него самым краешком, я понял, что эта штука не только неприятна, но ещё и наносит нехилый урон ядом и кислотой. Ощущение было такое, будто руку насильно подставили под струю обжигающего пара. И хоть смрадное дыхание прошло практически покасательный, треть хитпоинтов, как и не бывало. С такими темпами я могу слиться довольно быстро. Крисы давно были заменены на верные жало и шило, с помощью которых я сейчас яростно тарил себе дорогу вперёд. пока Димон расстреливал тех, кто мог воспрепятствовать моему продвижению. Свист стрелы, и ближайший орк заваливается назад, схлопотав древко с еще подрагивающим ярким оперением себе в глазницу. Чудом разменувшись с вертикальным ударом, которым меня хотели располовинить, я ловким уколом сбиваю пыл со слишком ретивого мечника, который из всех выбрал почему-то меня, стараясь отправить на перерождение. «Не твой сегодня день!» Перешагнув через засыпающиеся искрами тело, я наконец увидел наказующих. Сформировав круг и взявшись за руки, Святоши, казалось, отрешились от происходящего, полностью отдавшись процедуре вызова. Монотонное пение набирало высоту, а начерченная прямо на камне чем-то острым печать уже начинала светиться багровым светом. Димон тоже понял всё правильно, моментально сориентировавшись и отправив одного из наказывающих стрелу. Вопреки моим ожиданиям, Святоша даже не почесался, а вспыхнувший контур вокруг его тела свидетельствовал только о том, Что они заранее пообеспокоились о своей защите. Наискось Рубанов выскочившего передо мной эльфа, я бросился к наказующему, моментально сменив мечи на кรีсы. Духовный удар. Первый удар прошёл скольз, смазавшись о вспыхнувшую защиту, но я был готов к такому повороту событий. Под шаг к противнику, и мгновенная серия ударов поставила точку в нашем противостоянии. Наверное, с третьего или четвёртого раза я только почувствовал, как волнистая лезвие кинжала пропарывает плоть. Тут же в моего противника прилетела стрела, в этот раз не в третью шеи никакой защиты. Рывком освобождаю застрявшее в чужом брюхе лезвие и тут же смещаюсь в сторону, чтобы разминуться с выпущенным кем-то заклинанием, своим цветом выдававшим явную принадлежность к магии льда. Несмотря на то, что удалось нейтрализовать одного из наказывающих иснапене монахи прекращать даже и не думали. Я воочию увидел, как отрухнувшего тела отделилось искристое облако. Чтобы растянувшись тут же впитаться в остальных монахов, которые продолжали выводить зловещий речитатив. Пол подо мной слегка завибрировал, а призывающая печать начала светиться всё ярче. Я ещё никогда не видел, чтобы демон пускал стрелы с такой потрясающей воображением скоростью. На миг показалось, что его колчан бездонный. С коротким гортанным криком в круг монахов врубило сёлис. Несколькими взмахами своего монструозного исподона сбил защиту и отправив ещё одного кандидата в поля вечной охоты. Я тоже не терял времени. Поскольку стало понятным, мы должны нейтрализовать их, если не всех, то определённо какое-то конкретное количество, чтобы прервать наконец ритуал вызова. "Будь готова", крикнул я Валькирии, но та только недоуменно посмотрела на меня. Ледяная руна хаоса, прикоснувшись к одному из наказующих, я высвободил большую часть доступной мне маны. Когда волна обжигающего холода ринулась от меня во все стороны, как по мановению волшебной палочки пение стихло, ибо все участники этого хора превратились в ледяные скульптуры, застыв навсегда. Давай! Широкий взмах меча превратил в крошево сразу две фигуры, тем самым разорвав круг, прерывая действия руны льда. Но этого уже и не требовалось. У меня получилось снять их защиту, только я не стал разбираться, как мне это удалось. Здесь и сейчас от меня требовалось лишь умение быстро отправлять к процам разумных. Прилетевшая из-за спины стрела забрала жизнь ещё одного монаха, и на несколько секунд мы с Олесом просто превратились в мясников, беспощадно вырезая оставшихся в живых монахов, которые были настолько деморализованы, что мы так и не получили никакого отпора с их стороны. Спустя минуту всё было кончено. Печать, моргнув последний раз, спокойно оставила, оставив только нацарапанные письмена на незнакомом мне языке. Призыв был сорван, но это вовсе не означало, что мы победили. Оставался ещё Боня. Рёв Драковича и очередной взрыв, разметавший нападающих словно кегли, заставил меня вздрогнуть и обратить своё внимание туда, где сейчас героически погибали остатки милитари. Порталы спихивали всё реже, и поток прибывающих игроков больше не был таким насыщенным, как недавно. Дракович успешно теснил нападающих, каждым своим заходом выбивая их одного за другим. Заходя на новый вираж, Боня каждый раз старался отработать хвостом, что, впрочем, больше не приносило такого эффекта, как в первые разы. Можно было с уверенностью утверждать, что сейчас против него выступали самые опытные, те, которые умудрились выстоять, не сдохнув в первые минуты боя и выработать какую-никакую тактику. По моим подсчётам, тот убойный шар из зеленоватой плазмы Боня формировал раз в 2 минуты, выстреливая его в нападавших, чем вносил в их ряды хаос и смятение. Поскольку куда прилетит следующий файербол, знал только сам Боня. У него оставалось около половины хитпоинтов, что меня не особо обрадовало, так как всех недобитков, которые он оставит, нужно будет зачищать нам, чего бы очень не хотелось. Как только враги поймут, что мы лишились поддержки Драколича, не пройдёт и минуты, как тут моментально соберётся весь состав альянса по нашей душе, наш второй ударный кулак, во главе которого стоял Свен. Сейчас успешно теснила оставшихся милитаристов с другой стороны, отвлекая внимание на себя. Оказавшись между двух огней, противники не растерялись, давая достойный отпор, постепенно выбивая наших парней из строя. Если всё так и продолжится, нас сомнут. Обиженный, полный боли рёв в бойне, заставивший содрогнуться всю цитадель, был тому подтверждением. Если мы сейчас что-то не предпримем, нас сомнут, подтвердило мои предположения Олис. С тревогой наблюдая, как та самая ведьма, которая была жива и здорова, формирует в руке очередное копье, сотканное из пульсирующего света. Сорвавшаяся с ее руки вспышка застала Боню врасплох. Заходя на очередной вираж, ему не повезло поймать заклинание грудью. Впитав урон, лишивший его еще пяти процентов жизни, Драколич рассверепел. Сложив крылья, он буквально рухнул на головы неожидавшим этого противникам, но ловкую и юркую ведьму зацепить ему так и не удалось. Почувствовав под ногами точку опоры, Бойня крутанулся на месте, взгребая хвостом всех, до кого сумел дотянуться, а потом я увидел совершенно новое для себя заклинание, ставшее неприятным сюрпризом для противника. Засветившись знакомой ядовитой зеленцой, Драколич расправил крылья и зарычал. Видимо, веша какой-то дебаф. Я под его действие не попал, но тем, кто сейчас находился там в первых рядах, уверен было не сладко. Поскольку я видел, что практически никто не мог пошевелиться, застыв в тех позах, в которых их поймал этот крик, а потом Боня просто исчез, набросив на себя какую-то разновидность инвиза, Драколич превратился в абсолютно прозрачное существо, и теперь его выдавало только лёгкое колебание воздуха в том месте, где он на данный момент находился. "Охренеть", попятила Сёлис. "А он ещё и в инвиз умеет". И это было крайне скверной новостью. так как озверевший Драколич начал селекционную чистку состава милитари, будто издеваясь, он перемещался с умопомрачительной скоростью, появляясь в совершенно неожиданных местах, но обязательно забирал чью-то жизнь. Отряду Свейна пришлось срочно отступать, чтобы избежать дальнейших потерь личного состава, неудачно подставившегося под ярость Драколича, ибо Боня теперь различий не делал, методично уничтожая любого вставшего на его пути. Вынырнув из невидимости, показав только вымазанную в крови пасть, чудовище сумело ухватить зубами ту самую шуструю ведьму. Короткий, полный животного ужаса крик резко оборвался вместе с жутким хрустом. А Боня в три укуса смог разодрать и сожрать изломанное тело ведьмы. Либо из ведьм уже никого не осталось, либо они поспешили ретироваться отсюда, этого я не знал. Но прекрасно осознавал, наступающим конец. Остатки ордена наказующих сейчас дорезают бойцы Олис. А из милитарии осталась только эта жалкая горстка ворогов, среди которых уже никто не сможет ничего противопоставить озверевшему боине. И вот, когда враги закончатся, бойня примется за нас. Перед глазами внезапно вспыхнуло сообщение, и первое, что я сделал, смахнул его, чтобы не загораживать обзор. Только потом я его открыл, увидев адресата, который на моей памяти никогда просто так мне не писал. Воруван Мегавайт. Белый, ты далеко? Мегавайт Воруван. Что случилось? Воруван мегавайт. Ты срочно нужен здесь. Мегавайт воруван. Я тут как бы тоже не играюсь. Говоришь, что стряслось. Воруван мегавайт. Здесь чакра